Глава 28. Лаут против Марето. Волна шепотков прокатилась по толпе зевак. Эдвана узнали практически сразу, и его появление разделило зрителей на два лагеря. Одни восхищались столь смелым поступком, на который никто из них не решился бы никогда в жизни, другие наоборот, осуждали в конце концов где это видано чтобы какой то грязный простолюдин лез в семейные дела двух кланов основателей самая натуральная дикость Чэнь чееньжоу думал точно так же его брови мгновенно сошлись на переносице а лицо приобрело крайне свирепый вид решила спрятаться за спину этого отродья зловеще прорычал он глядя на лизу кожа его вновь обрела темный цвет и стала похожа на гладкий отполированный камень Парень раздался в вшире, ввысь, чего довольно свободные одежды обтянули его тело. Подобно могучей горе он двинулся на девушку, вот только на пути у него встал Эдван. Наткнувшись взглядом на преграду, Чень зловеще ухмыльнулся. Это было именно то, на что он рассчитывал, чтобы жалкий простолюдин попытался снова защитить девчонку, и когда он растопчет его, как муху, Эта дура, наконец, примет свою судьбу. «Какое право ты имеешь вмешиваться в дела моей семьи, черв!» Проскрежетал он почти басом. вся еще думаешь, что можешь угрожать мне, мне, наследнику великого клана с контрактом? У тебя ведь даже не зеленый сосуд, верно?» «Ты просто ничтожество без капли таланта!» Выплюнул он, глядя на юношу которого совершенно не воспринимал всерьез. «Он покойник», — прокатилась волна шепотков по толпе. Чень нависал над Эдваном, словно гора. Он был почти на голову его выше и в два раза шире, источал жуткую ауру, а его свирепый вид внушал трепет каждому, кто не владел силой контракта. Всем, кроме его противника, который хмуро смотрел на него из-под лобья, злой, как тысяча демонов. Эдванд соображал довольно плохо. Все, чего ему сейчас хотелось, выместить всю скопившуюся внутри злобу на этом надутом ублюдке и стереть самодовольную ухмылку с его лица. Он не стал дослушивать очередную порцию оскорблений и ждать, пока враг перейдет от слов к делу. Вместо этого зачерпнул атру из внутреннего сосуда и просто ударил. Светящимся легким белым светом кулаком. Без замаха, быстро и сокрушительно. Раздался грохот, с треском во все стороны брызнула каменная крошка. Чень подлетел на добрый метр вверх и тяжело рухнул на землю носом в пыль. Непробиваемая броня, которой он так гордился, рассыпалась, обнажая настоящее тело. Все, кто еще недавно пророчил Эдвану гибель, пораженно застыли, глядя то на валяющегося у ног простолюдина парня, то на дымящийся после удара кулак — Поверить в то, что на их глазах простолюдин одним ударом поверг наследника великой семьи с контрактом, было невероятно сложно. Через несколько мгновений тело на земле издало тихий стон, никак не достойный благородного представителя клана Джоу, и медленно сжалось в позу эмбриона, обнимая живот. «Ничтожество без капли таланта», — громом прозвучали слова парня, — «с контрактом ты или без?» Взгляды зевак мгновенно скрестились на Марисе, который все это время стоял в десятке шагов от своего друга и наблюдал за разворачивающейся сценой. И интерес публики был отнюдь не праздным То, что сказал Простолюдин, было настоящим плевком. Плевком в лицо не только Ченю Джоу, но и всему клану, который он представлял, а значит и прочим благородным семейством. Сам Марис понимал это лучше всех. Сын главы города нахмурился. Проклятый простолюдин уже давно действовал ему на нервы, еще с самого первого его появления в Академии. Дерзкий, нахальный выскочка. На этот раз он зашел слишком далеко. Решил, что имеет какое-то право вмешиваться в дела семьи Марето, напал на наследника клана Джоу и нанес ему страшное оскорбление. Слишком длинный список, чтобы его игнорировать. Вопреки всеобщему мнению, Марис не любил попусту сотрясать воздух. Да, он не прочь был поболтать, но только тогда, когда разговор того стоил. Именно поэтому сейчас он молчал. Извинения на коленях уже ничем не помогут, угрожать поздно. Бессмысленно. Вздохнув, Марис потянул атру из внутреннего сосуда, наполнил ею тело. На какую-то долю мгновения воздух вокруг него задрожал, а затем юноша сорвался с места. Обернувшись смазанной тенью, он в мгновение ока преодолел расстояние до простолюдина и тут же обрушил на него свой кулак. Раздался грохот, лица зевак обдала порывом ветра, ударная волна разметала пыль. Могучий удар, ничуть не уступающий той сокрушительной атаке, что сразила наповал Ченя, был... заблокирован. Их руки сцепились в молчаливом противостоянии. Один изо всех сил давил, надеясь все-таки проломить защиту а второй был вынужден держать ее. «Что? Неужели тигр не побрезговал крысой?» с кривой ухмылкой на губах спросил Эдван. «Кто-то же должен заткнуть твой грязный рот», ответил его противник с точно таким же выражением лица. В этот момент они были очень похожи и смотрели друг на друга со странной смесью злости и предвкушения. Марис прекратил давить на блок и резко ударил второй рукой Метя в голову, но враг легко уклонился, вынуждая уже его отпрыгнуть назад, чтобы не попасть под ответный удар. Несколько долгих мгновений парни сверлили друг друга взглядами в полной тишине, и никто из зевак не смел сказать и слова Все были до глубины души поражены этим противостоянием. Марис Моретто с его седьмым рангом Уже сейчас являлся одним из сильнейших учеников во всей Академии, и то, что Лаут сумел отразить его удар, было действительно невероятным. Чем дольше длилось противостояние взглядов, тем больше находилось желающих поглазеть на сражение века, и места для драки становилось все меньше. — Вам не кажется, что улица слегка тесновата для таких разборок? — осторожно спросила Лиза, аккуратно встав между драчунами. — Прекратите! «Хоть в чём-то ты сегодня права», — сказал Марис, не сводя взгляда с противника. «Место не самое лучшее». Сын главы города в два прыжка оказался на стене соседней тренировочной площадки и, приглашающий кивнув головой, скрылся внутри. Эдван не заставил себя долго ждать и практически сразу последовал за благородным. Лиза сказала правду. Им сейчас представилась единственная возможность остановить эти разборки. Нужно было всего лишь не двигаться с места и дождаться кого-нибудь из учителей, вот только ни один из них не желал останавливаться. Бойцы замерли на расстоянии примерно пятнадцати шагов друг от друга, их взгляды встретились. Если бы они могли читать мысли друг друга, то очень бы удивились тому, насколько похоже думали в этот момент. «Я поставлю этого урода на место», — примерно такие слова проносились в головах обоих противников. Воздух вокруг парней начал слегка подрагивать. Ад растянулась в тугую воронку, словно зверь, готовый в любой момент совершить смертоносный бросок. И от этого напряжения вся пыль и мелкие камушки, словно испугавшись, расползались прочь. Лёгкий ветерок трепал волосы зрителей, которые спешно занимали места на стенах. Их количество всё увеличивалось и увеличивалось. Весть о том, что молодой господин маретто сейчас сражается с безумцем Лаутом, пролетело по округе со скоростью лесного пожара. И симпатии зрителей, несмотря на всю неприязнь к безумцу на словах, разделились примерно поровну. Каждый простолюдин глубоко в душе искренне желал Эдвану победы, и точно так же любой благородный надеялся, что Марис укажет дерзкому выскочке его место. И если бы внимание учеников не было так плотно приковано к драчунам, Они бы давно разбежались, заметив две фигуры на крыше столовой, откуда тоже открывался неплохой вид на поле боя. «Может, все-таки закончим это безобразие, пока они не поубивали друг друга?» — спросил старик в белом халате у коллеги. «Разнять их мы всегда успеем. Я хочу посмотреть, на что он способен», — ответил ему мужчина в черном халате, с азартным блеском в глазах и глупой улыбкой, глядя на бойцов. «Если бы кто-нибудь из учеников увидел его лицо, то ни за что бы не поверил своим глазам». «Кто? Наследник Марата?» — со скепсисом спросил старик. Он не разделял настроение коллеги. «Нет, второй. Лаут». «Простолюдин? Ты из ума вышел, Ганн? Его же размажут». «Сейчас и увидим» первым молчаливого противостояния не выдержал Марис. Когда напряжение достигло пика, он взревел и бросился на врага, обрушив на него всю свою ярость. Будучи на пике седьмого ранга, он превосходил противника практически во всем — в скорости, грубой силе, количестве атры, а каждый удар нес в себе столько силы, что она вырывалась наружу с таким грохотом, как если бы кто-то бил кувалдой по стене. Силуэты бойцов смазались в глазах зрителей, и в какой-то миг им показалось, что песенка простолюдина уже спета, но мгновения тянулись, а размытые фигуры все еще крутились на месте, нанося друг другу страшные удары. Бесспорно, Марис был одним из самых опасных и талантливых бойцов среди учеников. Его тренировали с детства лучшие мастера клана, посвящали во все семейные секреты, изо всех сил помогая будущему наследнику развиваться — Однако у Эдвана имелось то, чего не недоставало его врагу. Опыт множества сражений как с людьми, так и с тварями. Только благодаря своему высокому боевому мастерству он мог противостоять свирепым ударам врага. Движения Эдвана были скупыми и очень точными. Он вел своего противника, отклоняя или блокируя практически все его удары. Да, он получил несколько чувствительных попаданий по корпусу, но и враг не ушел безнаказанным. «Шесть колец на сосуде души парня пульсировали, а атра его была гораздо плотнее и чище, чем у противника, из-за чего разницы в укреплении тела между ними практически не было». марис медленно закипал. Чем дольше длилось это сражение, тем сильнее страдала его гордость». А особенно сильно его задевало то, что он получал ответный удары от простолюдина, которые по силе практически не уступали его собственным. И чем дольше это продолжалось, тем сильнее Ярился Благородный. Удары его от этого стали мощнее, размашистее, и Эдван не приминул этим воспользоваться, сбив левую руку врага, Он оттянул корпус назад, пропуская чужой кулак буквально в ладони от собственного носа и тут же вернулся на место. Той доли мгновения, которую разозлённый противник потратил на замах, хватило для контратаки. Нанеся короткий тычок в нос, Эдван с сокрушительным ударом ноги отправил Мариса в полёт на добрых двадцать шагов. Публика ахнула. Однако благородный наследник семьи маретто не грохнулся позорно лицом в пыль. Нет. Выставив перед собой руки, Он затормозил о землю и тут же рванул в сторону, не позволяя простолюдину развить атаку. На мгновение разорвав дистанцию, Марис сложил руками странный магический жест и, взревев, снова бросился в бой. Кулаки его были объяты пламенем. «А, вот и контракт пошел в ход», — сокнул языком старик на крыше столовой. «Как бы он его не прикончил». «Он еще не показал все, на что способен, я уверен» улыбаясь, сказал мастер Ган. Тем временем на стенах полигона уже не было свободного места, и зрители, которые все пребывали и прибывали, начали толпиться у входа, так и не решаясь зайти внутрь. Несмотря на размеры полигона, другие ученики боялись сделать даже шаг за его границу, ведь то, что разворачивалось на их глазах, выглядело чем-то невероятным, и больше напоминало сражение бойцов-когтя кланов, чем ученическую потасовку. Марис яростно атаковал своего противника, его огненные кулаки оставляли в воздухе световой шлейф, словно парень был страшным диким зверем, который своими волшебными когтями умудрялся царапать воздух. Однако, чем яростнее он пытался достать Эдвана, тем легче последнему было уходить от его ударов и бить в ответ. Вот уже в третий раз он подловил врага и отправил в короткий полет на десяток шагов. Проехавшись носом по грунту, Марис резко вскочил на ноги и снова ринулся в бой. Пламя на его руках стало гореть еще жарче. Для всех окружающих совершенно ничего не переменилось, он точно так же яростно налетел на врага изо всех сил, пытаясь достать того. И даже Эдван, слегка под устав, совершил небольшую ошибку и немного расслабился, А между тем было все-таки кое-что, что поменялось в поведении его противника. Марис наконец-то перебесился, совладал с собой и теперь лишь разыгрывал яростное наступление. Он разорвал дистанцию, уходя от пинкалаута и тут же бросился обратно, нанося два быстрых удара руками, что оставили в воздухе ярко-рыжий след. Противник сбил первый, легко ушел от второго и уже готовился нырять под третий, Вот только удар оказался куда быстрее, чем в прошлые разы. Он был не размышистым, а таким же быстрым и мощным, как в самом начале. Эдван принял его на жесткий блок и, не успев принять устойчивое положение, был попросту отброшен на несколько шагов в сторону. Парень тут же вскочил на ноги, но инициатива была утеряна. Марис не собирался отпускать. Лаут чудом успел уйти от огненного кулака, который метил ему в голову Вот только следующий удар врага вонзился ему в живот, сжигая одежду. С трудом сдерживая вопль боли, он закрылся от новой атаки и, что есть мочи, заехал Марису коленом в грудь, отбрасывая того на несколько шагов назад. Эдван надеялся на небольшую передышку, но враг не желал давать ему ни секунды. Пользуясь преимуществом в скорости, он с безумной усмешкой снова набросился на него. Уклонившись от первых двух ударов, Лаут не успел уйти от третьего и вновь получил огненным кулаком в корпус. Зарычав, он ответил ударом в голову и отпрыгнул назад, хлестко пнув Мариса по ребрам. Ударная волна разметала пыль, но благородный устоял на месте и, криво усмехнувшись, вновь пошел в атаку. Эдван сквозь зубы помянул демонов и отпрыгнул в сторону. Из ладони его противника вырвалась струя пламени длиной в десяток шагов и накрыло то место, где парень находился мгновение назад — Земля там слегка почернела, и каждый, кто наблюдал в этот миг за поединком, понял. Игры закончились. А на крыше столовой седой мастер вновь попытался остановить безобразие, и вновь его удержала на месте крепкая рука мужчины в черном плаще, который с предвкушением смотрел на тренировочную площадку. Тяжело вздохнув, Старик покачал головой и мысленно посочувствовал парню, решив, что таким вот нехитрым образом клан Лин хочет избавиться от простолюдина, который несколько месяцев назад чуть не убил сына второго старейшины. Особой жалости он, правда, к нему не испытывал, как и все остальные мастера, что наблюдали за происходящим безобразием с разных концов академии. В отсутствии ректора, приказ которого мог бы повлиять на ситуацию, никто из них не собирался вмешиваться благородных наставников возмущал сам факт того что наглый простолюдин посмел бросить вызов молодому господину маретто и многие из них искренне надеялись что сегодня выскочки зададут хорошую трепку в конце концов раз он так настойчиво ищет смерти кто они такие чтобы мешать этому меж тем На полигоне бойцы сверлили друг друга испепеляющими взглядами. «Думаешь, ты мне ровня, ублюдок!» — прохрипел Марис, сплюнув на землю кровавый сгусток. «Как бы не так! Твои потуги — ничто перед силой контракта!» «Это мы еще посмотрим!» — злобно прошипел Эдван. Холодная ярость затуманила его разум, сломав все внутренние ограничения, что у него были. Он забыл о том, что на них сосредоточены сотни взглядов, Забыл, что не должен светить своими умениями. Все это было сейчас неважно. Угроза, исходящая от противника, требовала лишь одного — победы любой ценой. Парень принял боевую стойку и вытянул перед собой руку открытой ладонью. Враг нахмурился, не понимая, что простолюдин собирается сделать. На мгновение на лице Эдвана мелькнула кривая усмешка. Ему показалось, что сейчас он находится во сне на одной из многочисленных тренировок с тем лысым парнем. Это ощущение длилось всего миг, после чего тут же пропало, а на кончике указательного пальца юноши загорелся слабый голубой огонек. В мгновение ока, Прямо в воздухе был нарисован крайне простой иероглиф — небольшой уголок с закорючкой, который тут же налился красным светом. Эдван толкнул его ладонью в сторону врага, и с руки парня тут же сорвался ревущий поток пламени. Огненный вал с головой накрыл Мариса под удивленные крики толпы. Пока бушевало пламя, парень не терял времени даром. Он прокусил себе палец и кровью нанес на живот слово жизни. Затем нарисовал в воздухе небольшую стрелку, схватил ее рукой и через мгновение в ней появился светящийся дротик из чистой атры. Это было простейшее слово формы «копье». Тем временем пламя исчезло, оставив после себя опаленного и злого Мариса. Несмотря на владение контрактом огня, столкновение со словом пламени не прошло для него бесследно. Увидев заклятого врага с энергетическим копьем в руке, парень недобро прищурился и быстро выдавил из засохшей раны на губе немного крови, чтобы начертить ею круг на ладони. Эдван тяжело вздохнул. Слово пламени сожрало довольно много сил. Если так будет продолжаться, то примерно через десяток слов Творца у него совершенно не останется атры. Затягивать было нельзя. На кончике указательного пальца Снова загорелся огонек, в воздухе появилось слово «Еще незнакомое обитателям города». Эдван зажмурился, а иероглиф взорвался яркой вспышкой света, на несколько мгновений ослепивший всех, кто на нее смотрел. Марис дураком не был, и когда незнакомая закорючка лишила его зрения, тут же бросился в сторону зигзагами, при этом часто моргая. Вдруг он резко остановился и бросился назад, Что-то грохнулось в песок прямо за его спиной Интуиция спасла парня от тесного знакомства с чужой атрой Вернув себе зрение, сын главы города Увернулся от новой волны огня, которую выпустил его соперник И недобро усмехнулся На его ладони появился крупный огненный шар Эдван помянул первого и метнулся в сторону Там, где он только что стоял, расцвела огромная огненная вспышка Зеваки в ужасе спрыгивали со стен там, где пробегал Лаут. Парень резко развернулся и смазанной тенью помчался прямо на своего противника, легко уклонился от шального огненного шара, обогнул пущенную прямо на него струю пламени и обрушил на врага могучий кулак. Ударная волна смела огонь, лицо зевак обдала слабым порывом ветра. Кулаки Мариса вновь загорелись, он тут же контратаковал. Два его удара пришлись по защите, вместо третьего он попытался поджарить врага, в упор выпустив мощную струю пламени. Но проклятый простолюдин успел таки увернуться, отпрыгнув в сторону. Марис разорвал дистанцию и пустил во врага еще одну волну огня, отгоняя его еще дальше. Про себя он чертыхнулся, в его зеленом сосуде души осталось уже меньше половины атры. «Нужно быстрее покончить с этим уродом», — подумал он. То же самое промелькнуло в мыслях Эдвана, когда он уклонялся от очередного огненного шара. Он чувствовал, что уже начинает выдыхаться, его движения не были столь проворными, как в самом начале, а значит, рано или поздно огонь Мариса настигнет его, и никто не спасет его от ревущего пламени, не остановит бой. Нет, если нечто подобное и случится, то только в случае смертельной опасности для благородного а уж никак не для него. А значит, ему попросту не оставили другого выбора. Он должен использовать то самое слово и закончить все одним ударом». Решившись, Эдван помчался в атаку. Метнув во врага огненный шар, мари помянул демонов. Простолюдин ушел с линии атаки и вновь двинулся на сближение. Лаут начал выдыхаться, это было очевидно, и, оставаясь на дальней дистанции, он бы лишь оттягивал неизбежное. Единственный шанс на победу у него оставался только в ближнем бою, который он и старался навязать. Вот только Марис не собирался ему это позволить. Когда противник настиг его, парень тут же отпрыгнул назад, выпустил во врага мощную струю пламени и опешил. Лаут не стал уклоняться. Вместо этого он быстро начертил в воздухе какой-то знак и направил ладонь навстречу алым языкам. С диким шипением слово «воды» столкнулось с огнем, все вокруг заволокло облаком пара. Сын главы города бросился было прочь, но запоздал всего на мгновение. Эдван вылетел из тумана прямо перед его носом и одним мощным пинком отправил в полет — Марис тяжело рухнул на землю, пролетев спиной вперед двадцать шагов, а когда начал подниматься на ноги, было уже поздно. На кончике пальца Эдвана ярко горел огонек чистой атры. Прямо в воздухе он начертил кривой знак, напоминающий ломаную спираль, и шагнул вперед, протыкая ее. Раздался треск линия ожила, изогнулась и с невероятной скоростью ударила прямо в Мариса, обратившись в могучую белую молнию. громыхнуло так, что уши заложила у доброй половины зевак. Кто-то упал с забора, медленно оседала пыль на месте взрыва, а на затылке Эдвана шевелились волосы от осознания того, что он натворил в горячке боя. Над полигоном повисло молчание. Гробовое давящее, и в этой тишине отчетливо слышалось, как что-то тихо падает на землю с треском, похожим на звук лопающейся скорлупы. Осела пыль, обнажая черную, как уголь, фигуру Мариса. Тот еле стоял на ногах, покачиваясь из стороны в сторону. Руки он все еще держал скрещенными перед собой так, как закрывался от страшной атаки. Они тряслись, и именно из-за этой дрожи от них откалывались небольшие кусочки камня, которые и падали на землю. «Первый побери, у него два контракта», воскликнул кто-то из толпы, и взгляды всех присутствующих скрестились на парне